Год 1357. Руан, Франция. Год 1357. От Рождества Христова. Приятный уху металлический звон донёсся до Элизы, когда монетка упала в полотняный мешочек у неё на поясе, ударившись о другие монеты. Нарочито любезно улыбнувшись, она протянула женщине перевязанный бичёвкой пучок с несколькими видами трав, а маленькому мальчику, которого та держала за руку, деревянную фигурку, изображающую охотничью собаку. Здоровье вам, мадам. А ты слушайся свою маму, не гуляй в дождь, и в следующий раз не придётся пить настой от кашля, дружелюбно обратилась она к ребёнку, вызвав одобрительный взгляд его матери. Мальчик насупился, но видимо купленная игрушка пересилила недовольство, и он кивнул. "Спасибо, мадмуазель. Доброго вам дня", попрощалась покупательница и направилась прочь через городскую площадь, утягивая за собой мальчишку, который продолжал с интересом оглядываться на Элизу. Что-то в облике этой девушки, помимо необычных украшений, Ньюлавим отличала её от матери мальчонки и от других женщин, которые попадались ему на глаза. Элиза устало вздохнула и моментально помрачнела, стоило покупателям отойти. Она окинула взглядом стол, на котором поверх простой светлой скатерти лежали пучки трав, горшочки с настойками, собственноручно сделанные деревянные фигурки, несколько плетёных корзин, мотки пряжи и пара горшочков с лесными ягодами, которые она продавала горстями. За соседними столами жена гончара продавала красивые плошки, чашки и горшки. Кузнец вышел из своей мастерской, чтобы похвастать недорогими, но нужными товарами: гвоздями, крюками, серпами, кочергами и вилами. На другой стороне площади продавали меха, мясо, птицу, украшения. Повсюду стояли прилавки, кое-кто из приезжих купцов разложил свое добро прямо на мостовой, либо подстелил ковры. Впрочем, кое-кто торговал и тканями, так что раскладывание их на земле на подстилке, не позволявшее им пачкаться, было лишь нем способом демонстрации. Пёстрое разнообразие товаров привлекало горожан, жителей окрестных деревень, а также бродячих артистов. Громкие и яркие акробаты, флейтисты, барабанщики, арфисты Лютнисты и владельцы ещё каких-то музыкальных инструментов, незнакомых Элизе, устраивали на площади представления и танцы, собирая радостные аплодисменты и дружное одобрение публики. В другое время Элиза прониклась бы весельем кипящей жизни, но не теперь. Девушка поправила новенький пояс, свисавший на нём мешочками, оправила чистую скатерть и скромное, но опрятное платье. Воистину по её облику и тому, как она обставила свой прилавок, никто бы не сказал, что вечером она унесёт всё это в хижину посреди леса. Состоятельность, возможность спокойно обустроить свои дела в Руане, найти покупателей и пациентов, не переживая голод из-за отсутствия средств к существованию, способность платить налоги, чтобы не навлечь на себя гнев властей города, заброшенная лачуга, которую можно было переделать в уютное и удобное жилище. Все это досталось ей почти даром. Вся суть крылась в этом почти. Сердце Лизы каждый раз сжималось от боли и стыда, когда она вспоминала о том, как дробила на части украшения, которые когда-то дарил ей Гийом, и продавала ювелиру драгоценные камни и звенья из серебра и золота. Пусть она никогда не надела бы этих ожерельей и бусс, Пусть она не могла позволить себе вплетать в волосы золотые цепочки и носить на руках перстни, она чувствовала себя предательницей, расставаясь со своими сокровищами. Ей казалось, что она распродаёт части своей души, те, в которых жила бережно хранимая память о граффе де Контелло, покинувшем эту жизнь чуть меньше года тому назад. При мыслях о том, что его подарки спасли ее и Ренни от голода и бедствий, Элизе каждый раз казалось, что кто-то невидимый рассекает ее грудь мечом, оставляя болезненный кровоточащий розчерк. Единственным способом не испытывать этих чувств было не думать о Кантелео и его жителях. Если это удавалось, то состояние Элизы оставалось не мучительным, а просто скверным. Вот и сейчас она принялась хмурясь пересчитывать заработанные деньги. Не так много, но на то, чтобы купить птичьего мяса себе и Рене на ужин, должно было хватить, даже, пожалуй, на несколько дней вперёд. Посмотри, Гийом! Элиза чуть не дёрнулась, услышав, как один юноша окликнул другого, подбегая к соседнему прилавку. Помнишь, отец искал глиняный чан, чтобы замешивать муку? Домашний-то сейчас поди маловат. А здесь гляди какие. Элиза проследила глазами за сыновьями пекаря, склонившимися над товарами её соседки. Двое упитанных темноволосых молодцов никоим образом не напоминали ей Гийома, её Гийома. Прекрати дёргаться от одного звука имени, уже далеко не в первый раз приказала себе Элиза. Она готова была проклясть родителей Гийома за то, что не выбрали ему более редкое имя. Тогда и напоминали бы о нём только собственные мысли, а не сотни мальчиков и мужчин по всей Франции. Просто не думай об этом. Подумай о том, как привлекать пациентов или покупателей. Подумаю о новом столе, что нужно смастерить в дом Ренни, о тёплой одежде на зиму, о молоке для бродячих кошек, что приходят к вам с сестрой по лакамеце. У тебя огромный выбор, о чём подумать. От привычных попыток насильно перенаправить поток своих мыслей Элизу отвлёк мужчина, неспешно приблизившийся к её прилавку. Он был богат, но не слишком вычурно одет. Кафтан был подпоясан поясом тонкой работы. На тёмных волосах красовалась шляпа, изящно сдвинутая набок. С момента переселения ближе к Руану Элиза уже приметила, что так обычно выглядят обеспеченные горожане и купцы. Мужчина поймал её взгляд и улыбнулся. "Добрый день", подобрала Селиза, улыбнувшись в ответ возможному покупателю. "Добрый", согласился мужчина. "Простите, я, кажется, отвлёкся от размышлений". "Ну что вы, нет. А даже если и отвлекли, то ничего стоящего в этих размышлениях не было", Элиза какетливо улыбнулась. "Вас что-то заинтересовало?" Она провела рукой над покрытым скатертью столом, приглашая посмотреть. "Целебные травы против всявозможных хворей. Все свежие, впитавшие в себя силу леса и невозделанных лугов". Если что-то беспокоит, только скажите мне, что, и я подберу лучшие сочетания лекарственных растений для вашего случая. На здоровье не жалуюсь, развёл руками мужчина, но тут же лукаво добавил. А даже жаль. Интересно было бы послушать, что бы вы подобрали для меня. Для тех, кого Бог наградил здоровьем, не растерялся Лиза. «Есть укрепляющие сборы. Берегут силу духа и тела, питают, вычищают кровь, поддерживают баланс жидкостей в теле». «Занимательно. Вы где-то этому учились, чтобы так и разбираться?» Он взял деревянную фигурку гуся и стал внимательно ее разглядывать. «Меня обучила моя матушка, как когда-то ее обучала ее мать», — привычно ответила Элиза, не вдаваясь в подробности. Мужчина кивнул, удовлетворившись этим объяснением. "Быть может, укрепляющих трав я бы и купил. Я надеюсь, они подействуют. Моя работа требует крепких нервов и острого разума. Она не связана с риском, но нужно держать в голове множество процессов, так что благотворное влияние целебных трав было бы, кстати". Подметив скользнувший в глазах травницы интерес, он пояснил: Я держу постоянный двор, сталкиваюсь с различными ситуациями. Ну, сами понимаете. Вот как не встречала вас на постоянных дворах. Поддержала разговор Элиза, быстро собирая связку из трав, подходящих под запрос покупателя. Я сама не из Руана, так что в своё время осматривала наши постоянные дворы. Мне удивительно, что вы меня не увидели. Своё дело я веду в Кани. Здесь же я проездом. А вот как Элиза оторвала кусок бичёвки и перемотала связку трав. Если однажды будете в Кане, буду рад увидеть вас у себя. Спросите у горожан дом Паскаля Греню под крепостной стеной. Люди в городе знают меня и моё заведение. Сразу видно дельца. Мы с вами обмолвились парой слов, а вы уже предлагаете мне свои услуги, улыбнулась Элиза, протягивая ему связанные растения. Как и вы мне, парирвал её собеседник и ухмыльнулся. Но ведь церковь не называет предприимчивый с грехом, не так ли? А если бы называла, то вы бы опередили меня в нём. Я ведь уже держу в руках рекомендованные вами целебные травы. «Хоть меня и не отчего исцелять! Вы ловко меня уговорили!» Лиза к своему удивлению хихикнула. Этот кокетливый упрёк внезапно пришёлся ей по вкусу. А последний раз столь своеобразные завуалированные комплименты радовали её, когда... «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» «Сколько это будет стоить?» Мужчина протянул ей монету и небрежно отмахнулся, когда она начала разыскивать сдачу. Элиза удивленно приподняла брови с уже ставшим рутинным усилием, отгоняя нежеланные мысли. «Это меня не убудет», — пожал он плечами. «А вы запомните, что этот странный мсье Паскаль был щедр, и помяните добро мое имя. Могу ли я, между прочим, услышать ваше?» Если мне понравится ваш травный сбор, буду знать, кого искать в Руане. Элиза, помедлив мгновение, ответила она. Элиза? Дерумар. Она загадочно улыбнулась. Если вы захотите меня найти, то искать нужно будет не в городе. Я предпочитаю жить как можно ближе к растениям, с которыми работаю. Интересно, сощурился Паскаль. Буду иметь в виду. Рад знакомству и до встречи. Получив в ответ дружественную улыбку, он вдруг добавил: "Не я не уверен, что мне не показалось, но вы прямо во время разговора погружаетесь в какие-то мрачные мысли, а потом возвращаетесь из них?" Элиза вздрогнул. "В наше время мало кто беззаботен", моментально похолодевшим тоном проговорила Анна. "Несомненно, Это, конечно, не моё дело, но позвольте всё же сказать. Не стоит столько времени уделять размышлениям, когда они приносят лишь боль. Пусть усилием воли, но гоните грустные думы прочь. Вы, как и многие добрые люди, погружённые в свои тягостные мысли, заслуживаете испытывать радость, но разум далеко не всегда тому способствует. Он подмигнул, улыбнувшись краешком губ. Кивен унул на прощание и направился прочь. Элиза досадливо качнула головой, но не смогла не отметить, что в его непрошенном совете было здравое зерно.